Глава 8. Беги или умри. Они бежали, сломя голову друг за другом по узкой кишке тоннеля, пока не наткнулись на старую бронированную дверь, прошитую огромными металлическими заклепками. Над ней Слабо мерцала кроваво-красным светом диодная лампа. Все стены и пол вокруг были измазаны чем-то бурым, похожим на кровь. Или это просто свет так ложится, брызжет глаза красным. Странно. Еще страннее смотрелись надписи, намалеванные краской прямо на двери. Ни звука. Шеф услышит. Какой шеф имелся в виду? И сталкер, и проходчик догадывались, поэтому идти вперед им не хотелось. Но делать было нечего. Сзади их подгоняла сама смерть. У двери отсутствовал стандартный электрозамок. Вместо него в замочной скважине торчал обыкновенный металлический ключ. Что это? Как тут ничего не понимаю? Ян подергал ключ в замочной скважине. Попытался покрутить вправо, влево. Заело. Давай, Ян, открывай уже эту чертову дверь. Я прикрываю, как бы. Закричал за спиной Индрек в попытке п е р е р а т ь злобные вопли приближающихся нелюдей. В его пистолете-пулемете, который он взял с собой, покидая с х р о н оставалось совсем немного патронов, и их нужно было экономить. Поэтому он стрелял одиночными, тщательно прицеливаясь. Ну что ты так долго возишься? Ну, я пытаюсь, но он не поддается. Откликнулся Ян, судорожно проворачивая ключ в ржавом замке. Вдруг, как на зло, единственный источник освещения – светодиодная лампа над дверью – заморгало часто-часто и потухла. Воцарился мрак, в котором ни черта не было видно, хоть глаз выколи. Лишь слышалось приближающиеся х л ю п а н ь е босых ног. И утробное орчание параноидов. Ключ выскользнул из вспотевших рук сталкера и упал под ноги, жалобно звякнув о цементный пол. Все. Вот теперь точно все кончено, подумал Ян и в отчаянии застучал кулаками по неподдающейся двери. Мой трупный брат. Обращенно прошепел у него над ухом Индрек. У меня кончились патроны. И тут случилось нечто. С той стороны б р о н е двери отчетливо с т у к н у л и трижды в ответ. Ян и и н д р и к а ш подскочили от с н е о ж и д а н н о с т и Затем что-то щелкнуло в замке с той стороны, и дверь со скрипом приоткрылась. Ян с опаской заглянул за дверь. Никого. Лишь пустота. Он сделал шаг вперед. и н д р и к юркнул за ним и прикрыл дверь. В замке снова щелкнуло, дверь закрылась. Снаружи в нее заскреблись, забарыванили параноиды, но без толку. Эта преграда им оказалась не по зубам. Ян и Индрик вдохнули пыльный воздух с примесью чего-то кисловатого, прелого, от чего защекотало в носу. Определить, где они оказались, по запаху было непросто. Если их догадки были верны, то сразу за дверью начиналась заброшенная станция со странным названием. Беги или умри. Постояли еще, слушаясь и в в темноту. Шелестел мусором сквозняк, где-то размеренно, как метроном, кап-кап капало из трубы. Но что-то еще напрягало слух. Какое-то еле различимое бормотание что ли. Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Вдруг мрачно. Одними губами прошептал Индрик. Что ты сказал? Что ты там бормочешь, фин дохлого глиста тебе в уши? Не выдержал Ян, сорвавшись на крик. Он схватил за грудки Индрика и с силой затряс, готовясь ударить в лицо. А ты не слышишь разве? Индрик осмотрелся, втянув голову в шею. Это бормотание. Я его слышу. Одна и та же фраза повторяется. Заходи не бойся, выходи не плачь. Мы здесь не одни, Ян. Они не видели и с т о ч н и к звука, но ощущали буквально кожей, как что-то большое и зловещее передвигалось рядом во мраке. Кому не знакомо это чувство? Абсолютная тьма, л е д я н о й страх сковывает все члены, словно с у д о р о г а Тело отказывается слушаться приказов, боязно сделать шаг вперед в неизвестность, страшно даже прикоснуться к предметам, оказавшимся перед вами. Так как на ощупь невозможно понять, что это на самом деле, в таком состоянии Ян и и н д р к продвигались вперед по станции очень медленно, озираясь по сторонам, как слепые котята, и размахивая руками перед собой, старательно прислушивались к шорохам. Но первобытный страх темноты нарастал с каждой секундой, и сохранять самообладание становилось все труднее. Шею и плечи сдавило так, будто кто-то невидимый, но тяжелый накинулся сзади на спины, вцепился и повиснув тяжким грузом начал душить. Они продолжали идти, сгорбившись под этой тяжестью, но сбросить ее никак не могли. Шеи было не повернуть. Они затекли и одеревенели. Вдруг с густок тьмы ожил, материализовался в нескольких шагах от них. Он был просто огромен. Призрак невидимка вздымался от платформы до самого потолка станции и постепенно заполнял собой все окружающее пространство. Куда ж в о с т а н ь с ь со мной, останься здесь навсегда. Зловещий шепот зазвучал одновременно со всех сторон. Кто-то или что-то стучал. Бум, бум. В стену совсем близко. Кто здесь? Ян испугался собственного голоса. и н д р и к запнулся о свои ноги на ровном месте и в падении больно ударился затылком о какой-то выступ в стене. Что за хрень тут творится? Схватившись за голову, крикнул он в пустоту. Кажется, это он. Шеф невидимка, собственной персоной. Услышал он в ответ. и н д р а к почесал ушибленный затылок и поистонски вырвался. Да, курд, это он. Кто же еще? Как от него отвязаться теперь? Или нам конец? Ян, совладав со своими нервами, попытался припомнить все, что слышал когда-либо об этом нехорошем месте и его обитателе. Помнишь, я тебе говорил. Главное не слушать его, не слушать, иначе мозги запудрит, мама не горюй. Не ступать ни в коем случае в диалог. Понял? И я? Что? Да приди же в себя нахрен. Да-да-да, понял, понял. Закивал проходчик. Тогда давай. Пошел вперед и не останавливаться. Я замыкающий. Как только они продолжили движение, голос невидимки зазвучал настойчивее, так, словно бы тот понял, что его раскрыли и что прятаться больше не имеет смысла. Добрые люди, послушайте. Встречая редких путников в моей скромной обители, я всегда боюсь своим смешным видом скомпрометировать мысль и главную идею. Я не имею жеста, видите ли, просто жеста не имею. Не обращай внимания на этот б у б н ё ж и продолжай идти вперед. Подбадривал Ян Индрика, хотя у самого от страха подкашивались ноги, а в ушах продолжало жужжать, ныть невыносимо. И ведь главное, самая сильная боль может быть не в ранах, она в моей р а н и м о й душе, друзья. Как мне уже надоело жить одному, постоянно натыкаясь на острые углы окружающей действительности. Особенно, когда кругом вертятся всякие обноски, вроде вас. В монологе призрака начали явно сквозить нотки раздражения от того, что на него не обращают никакого внимания. Это кто здесь обносок? Сам ты обносок? Мы тебе не по зубам, понятно? Не по зубам. Все-таки не выдержал Индрик и обернулся. Его крик вызвал неожиданную реакцию со стороны шефа. Тот моментально переключил все внимание только на проходчика. Вот ты послушай, добрый человек, мы с тобой последние живые души на земле, и это объединяет нас не аргумент. Попытался возразить Индрик, но тут ему кулаком в челюсть заехал Ян, и он вынужден был заткнуться. Не сговариваясь, они оба бросились на утёк, больше не оглядываясь и не останавливаясь. Ян п р и х р а м ы в а л на правую ногу. Его сапог безобразно разбухший от влаги уже не просто натирал мозоли, а действительно мешал передвигаться. В какой-то момент терпение сталкера лопнуло, и он сорвал ненавистный сапог и швырнул его в темноту за спиной. Послышалось громкое "ой", и через мгновение тот же сапог вынырнул из мрака. И со свистом рассекая воздух, ударил Ян в спину. Тогда Ян выхватил из-за пояса разгрузки дымовую гранату, последняя, что оставалась его арсенале, активировал ее и швырнул себе за спину. Хлопок возвестил о детонации снаряда. С шипением позаброшенной станции стало разрастаться едкое облако дыма, скрывая следы беглецов. Куда же вы убегаете? Запомните, вы. Трус тот, кто боится и бежит, а кто боится и не бежит, тот еще не трус. Для вас еще не все потеряно. Останьтесь, останьтесь со мной, адумайтесь. Вас там никто не ждет, а мне вы по-настоящему дороги. Голос невидимки наконец-то начал отдаляться, становился все тише и тише, пока совсем не стих в глубине этой проклятой станции. Ян и и н д р а к продолжали бежать, не сбавляя темп, до самого конца тоннеля. Беги или умри! Убежав от смерти. в которой уже раз за день Ян и Индрек прочувствовали смысл этого на первый взгляд неподходящего для станции названия и прониклись уважением к тому, кто его придумал. В самую точку ведь попал Астрослов. Ты это чего это кулаками машешь? Выдохнул Индрек, глотая кровь из разбитой губы, когда его сердце наконец перестало выпрыгивать из груди от спринтерского забега. Скажи спасибо, Фин. Что я т е б я второй раз спасаю? Мне это уже начинает надоедать. Услышал он в ответ. В смысле? А в том смысле, что еще бы чуть-чуть, и ты бы там навсегда остался, затянул бы тебя этот хреновый разговор, понимаешь? Я должен был немедленно прервать его, что собственно и сделал. Удовлетворен? Ну тогда с твоего разрешения мне нужно пойти как следует проблеваться. Весь оставшийся путь до п е р е к о т и поля Индрук, как ни в чем не бывало, продолжал травить свои байки. Может быть, это ему помогало справиться со стрессом? Кто знает? Прикинь, я слышал, что периодически на красной линии подземки обычно далеко за полночь можно наблюдать совершенно пустой вагон гипертрейла, медленно проезжающий от станции к станции, но не открывающий двери в кабине машиниста. Сидит человек в форме работников метрополитена старого образца. Это видать один из первых поездов, ведь их почти сразу же после тестовых испытаний сделали беспилотными. Но вот ты, скажи мне, Ян, откуда в подземке сейчас взяться рабочему гипертрейлу, пусть даже и устаревшему? Все транспортные системы метро вышли из строя после перелома, и чтобы вновь запустить поезда, то энергии, что осталось, явно недостаточно. А может рабочий гипертрейл сохранился в д е м о п о л и с е а? Это ты мне скажи, Индрик. Ты в е д ь у нас проходчик. Бывал значит там в низу не раз и не два. Я все жду, когда ты в этом чисто сердечно признаешься. Ну, колись уже. Сейчас самое время. Ну бывал, верно. Я, а я и не скрываю, как бы, не в самом Эдеме, конечно, а в окрестностях. Но ничего похожего на гипертрейл не видел. По городу Дублеру прогуляться знаешь ли как-то не выдавалось. Дальше конторы ученых я и не совался. Легионеры этого не любят. Чего доброго дадут отворот п о в о р о т Раз и навсегда. Баланс необходимо соблюдать, понимаешь? Я выгоден им, они мне. Всех это устраивает. До поры, до времени. Так вот как ты разбогател, значит? Театральным жестом шлепнул себя Пол Буян. А Ведь прикинулся сначала таким простачком, м о л все, что скопил честным непосильным трудом. Да не платят в о я к и паршиво, если честно. Они привыкли все с и л о й выбивать. Кстати, а много народу в ДМ набилось в день перелома. Говорят, там власть установила рабский строй, почти первобытный. Неужели вся эта шушера в муравейнике д о в о л ь н о таким положением дел? Да там народ своеобразный подобрался. И кто эти люди? Как сказать? Большинство бывшие ч и н у ш и или менеджеры такие прям все эффективные, что на х р о м о й к о з е х н не подъедешь. Вот только оказались они в подземном царстве из самых страшных кошмаров, как крысы, даже хуже, чем крысы, скорее как черви. А самое смешное, что до них так и не дошло, что были они всегда абсолютно бесполезны и никчемны. Раньше они преуспевали за счет других, тех, кто готов был горбатиться на них. Им же оставалось только делегировать, загребать ж а р ч у ж и м и руками. н е ж из н ь а рай. И чем выше был их статус, тем легче им жилось. Теперь же в Демке они потеряли свою власть. Ее захватили военные. Грубая сила оружия, а не денег. И не случайно, ведь денег-то не стало. Логично, кивнул Ян. А уж бывших коучеров, бизнес-тренеров, то есть там хоть пруд пруди. Этих пальцем деланных хлебом не кормить, да и поучить, как надо жить, пыль в глаза пустить. Они раньше-то вокруг бизнесменов всяких о ш и в а л и с ь Было время, они на них такие деньги поднимали, ого-го, все как один преуспевающие люди, как бы. А теперь сдулись совсем. Никому их советы не нужны стали. ф у терпеть их не могу. с п л ю н у л Ян. Начитаются сначала всякой ерунды, а потом заявляют. У тебя мол денег нет, потому что деньги тебе не нужны. Ты мол давно бы разбогател, если только захотел. Спросишь такого, что надо делать, а он тебе кучка т а р а к а н ь отвечает. Когда ты хочешь что-то, просто иди и бери это. Ага, сейчас. Допустим, я хочу денег. Я что, пойду и просто возьму их в банке? А мне их там просто так дадут вообще? Конечно, с радостью. А потом догонят и еще раз дадут по башке. Сечешь какой идиотизм вообще. Да. Много я таких б а л а б о л о в повидал на своем веку. До дня перелома их особенно много расплодилось, так и перли всех щ е л е й Вот только ни один не научил самому важному, как, например, не сдохнуть с голоду на полу затопленной безлюдной станции или голыми руками отбиться от стаи голодных адовых псов в этом долбанном городе. Да уж, Ян, хохотнул Индрик, хлопнув его по плечу. Самую точку. Это не я, это жизнь такая. Тут либо повеситься остается, либо с юмором ко всему относиться. Третьего недано. Так значит, там говоришь в д е м о п о л и с е у власти вояки стоят, легионеры. Так точно. А командует всеми бывший военный чин, генерал. Но есть и оппозиция власти, не без этого. Индрик поморщился. Эта тема ему от чего-то была не по душе. Так называемые трансгуманисты. Транс кто? Переспросил я. Трансгуманисты, как бы, срань господня, кто это? Это те, которые с бабами, и с мужиками одновременно? Нет, эти сектанты помешались на киберулучшениях своих организмов, в о т к н у л и в себя электронику разную, естественно, полностью автономно, в общем, функционирующую на полном самобеспечении. Ни еды им не нужно, ни бухла, ни баб, ни мужиков, ни других земных благ. Философ, ы блин. И в чем же их философия заключается? – заинтересовался Ям. Ну, если коротко, то они верят в безграничные возможности кибертехнологий, которые способны до такой степени изменить людей и всю цивилизацию, что исчезнут страдания, боль, болезни, даже смерть, а люди обретут бессмертие, как бы. Бессмертие. Мечтательно повторил Ям. Хм, звучит неплохо. У нас убежище есть тоже такой с улучшениями. Короче, с п р р т е з а м и р у к Он у нас заврача, зовут хирургом. Хорошо хоть не нейропсихологом. Улыбнулся Индрек. Будешь в наших краях, я тебя с ним обязательно познакомлю. Внезапно впереди з а м я ч и л и отблески костра. Ян схватился за оружие. Смотри, к а ф и н Что там такое? Кажется, кто-то там рукой машет. Действительно. Стоило им подойти чуть поближе, как стало понятно. Пути им п р е г р а ж д а л а баррикада из разного хлама и арматуры, сваленных в кучу, а на вершине этой кучи гордо в о с с е д а л Лилипут в хламиде, вооруженный самопальный поджигай. Рядом горел костерок. Путники, дальше вам не пройти. Платите за проход или уходите! Прокричал карлик, обращаясь к Яну и Индрику. Ты кто такой? Откуда взялся? Несколько дней назад тебя тут не было. Удивленный такой наглостью спросил Ян. Раньше не было. Теперь я есть. Хочешь ходить по моей земле? Плати, чем можешь. Еда, оружие, штучки, дрючки. Ом принимает все. Человек, называющий себя Омом, похлопал себя по животу и з а у р ч а л явно довольный собой. Индрик ш е п н у л Яну на ухо. Это один из шкваров. Я хорошо знаком с этим о т р е в ь е м Карлики шквары, живущие общиной, были морщинистые и п у ч е глазы, от чего выглядели как старички. Одевались они как попало: халаты и ш а п к а у ш а н к а по их моде запросто могли сочетаться с гирзовыми сапогами на б о с у ногу и орудовали примитивным оружием. Это был трусливый народец, промышлявший в основном воровством и другими темными делами в окрестностях перекати поле. В остальном же шквары ничем не отличались от остальных выживших. Таскали потихоньку на продажу всякий хлам с поверхности, выменивали артефакты в подземке. Ходили правда слухи, что на них не действует радиация, но никто этого не проверял. Сталкеры между собой часто называли их ф и т ю л ь к а м и шипздиками или даже чипызриками, д то ли от неприязни к их низкому росту, то ли от претензий к их грязным д е л и ш к а м Слушай ты. Пройдоха, у меня есть как бы встречное предложение. А ну-ка, живо начинай разгребать эти завалы и дай нам пройти, а иначе. и н д р и к угрожающий потряс кулаком в воздухе. Ты п о г а т ь вздумал меня, зря. Отвечал Шквар как ни в чем не бывало. Я мастер боя на кулаках и ножах, умею драться, умею убивать. Вот тебя могу убить голыми руками, если хочешь. А с двумя справишься? С вами двумя слажу. Он убивал уже прежде двоих не раз. А не слишком ли ты много на себя берешь, ш и в з и к Как ты меня назвал Шипзиком? Уйди с дороги. Я в последний раз предупреждаю. Индрек приготовился к драке. Ну давай. Вот он я. Он развел руки грабли в стороны, недобро ухмыляясь и рыча. Индрек кивнул, принимая вызов. Его расчёт был прост: схватить н а г л е ц а и придушить, чтобы не дергался. Но не тут-то было. Первый удар в челюсть Индрек пропустил, потому что даже не заметил, таким молниеносным он был. Несмотря на свой небольшой рост, Шквар бил как настоящий мужик, увесисто, точно, с о т тяжкой. Плюс ко всему, он быстро двигался. Спустя каких-то пять минут боя и н д р и к так и не достав н и разу своего противника, совершенно выбился из сил. К тому же недавняя контузия сильно замедляла его реакцию, и этим не преминул воспользоваться злобный карлик. Еще после пары оплеух, от которых у и н д р и к а вдруг свело лицо е в й нерв, он начал пропускать и более серьезные удары. Пинок подых лишил его равновесия, а от последующего за этим удара тремя пальцами в горло, а затем в трапециевидную мышцу У него перехватило дыхание и начало темнеть в глазах. Видя, что его товарищ вот-вот окажется в н о к д а у н е Ян решил вмешаться. Он разбежался, с лету ударил ш к в а р о головой в живот, о б х в а т и л руками и перебросил через голову. Бросок был рассчитан весьма точно. Шквар в полете разбив своим телом диодную лампу под потолком и, и з р е з а в ш и с ь ее осколками, приземлился прямиком в костер. Раздался от души раздирающий вопль. Придя в себя от этого крика, и н д р и к увидел, что перепачканного в зале шквара взял в захват Ян, нащупав в полу тоннеля т крупный осколок от лампы. Он поднялся и с размаху воткнул его в б а р а х т у а ю щ е г о с я карлика. Острое, как бритва стекло, с хрустом вошло тому в лицо, затем соскользнуло и срезало часть тонкого и сухого, как папирус, уха. Он заверещал, попытался вырваться. Но Ян крепко держал его. В таком отчаянном положении Шквар попытался выхватить свою поджигу из-за пояса, но т щ е т н о Индры ловко отнял ее и, скрипя зубами от напряжения, начал приближать дуло к физиономии карлика. Один за одним оцепляя его дрожащие скользкие пальцы, с помощью которых тот пытался отодвинуть оружие от себя, отсрочить смерть. Сопротивляться в е ч н а Шквар не мог. И в конце концов смирился с поражением и обмяк. Почувствовав это, Индрик вставил ствол поджиги прямо ему в рот и спустил курок. Щелкнул ударник, но выстрела не последовало. Поджига оказалась не заряжена. Вот т е р раз, осечка. Или патрона нет? Ян разжал руки. И о б м я к ш и й Шквар с ползкими н о г а м словно превратился в бесхребетную вареную рыбу. Индрек внимательно осмотрел оружие. Хм, действительно пусто. А не судьба значит. н у а ты что? Штаны не б о с ь насрал, а? ф и т ю л ь к а Обратился он к Шквару. Везет тебе козел, что пушка не заряжена. Давай, отползи уже в сторону и прикинься мертвым. Индрек со всей силы пнул Карлика под зад. А поджигу твою я конфискую за моральный и физический ущерб. Ом, облизывая свои рваные губы, о немевшим от боли языком и держась за изродованное ухо, прошепел что-то невнятное и поволокся прочь в темноту тоннеля. Надо было добить его, наверное, но рука не поднялась, сказал Ян, отряхиваясь. Ну а ты, конечно, дал ж а р у ф и н раскудрить твою черешню. Мозги совсем растерял, что ли? Представь, что со мной было бы, если бы ты всадил этому ушлепку из п о д ж и г и Там не только в нем б о д р у насквозь прожло, но и в о м не тоже. На парничек, блин. Думать надо прежде, чем стрелять. Это тебе не к о м б е з трусы заправлять. Да и черт с ним. Не случилось ведь? Что теперь говорить? Пусть себе терпается, недобиток. Что-то подсказывает мне, что мы его еще встретим однажды. На вот. Держи, друг. Он протянул паджигуяну. Пригодится. Прости, погорячился и спасибо тебе, кстати, что подсобил. Без тебя бы не справился с этим отморозком. Теперь нам надо как-то найти вход в бункер. и н д р и к сплюнул кровью и поморщился от боли в солнечном сплетении. Перекати поле д о л ж н о быть уже рядом. Этот чёртов карлик здесь неспроста окопался. В нихоже на месте это было бы глупо, согласись. Значит, мы близко. Пойдем дальше по тоннелю и выйдем к цели. Хотелось бы в это верить. Простонал избитый Индрек. Я только об одном сейчас мечтаю: упасть скорее на койку. Живого места на мне нет. К счастью, долго идти не пришлось. Уже спустя всего каких-то полкилометра пути. Темный участок тоннеля вдруг закончился, исчезли, постепенно сошли на нет кабели на стенах, а вместо них появились диодные лампы, дающие пусть холодный, но все-таки свет. Разного мусора под ногами стало попадаться гораздо больше – верный признак присутствия человека. Я понял, мы все это время шли через служебную соединительную ветку, и только теперь выбрались из нее. Станция должна быть как раз над нами. А вот и вход в бункер виднеется уже. Смотри. Наконец они увидели знакомые гермоворота. Осмотрелись, ожидая увидеть людей, охрану убежища, но вокруг ни души. Странно как-то, сказал Ян. Закрыто. Никогда не закрывали раньше. Он постучал в гермозатвор кулаком, прислушался, приложив ухо к холодному металлу. Тишина. Вот так не везуха, чёрт с тебя дери. Еле дошкандыбали сюда, а тут на тебе закрыто. Опять заныл Индрик. Нам теперь что делать? Разворачиваться и валить на все четыре стороны, что ли? Но стоило ему произнести эти слова, как тяжелые металлические г е р м о в о р о т а медленно, словно нехотя, поползли в стороны, распахиваясь во всю ширь. В глаза ударил яркий электрический свет. А вместе с ним наружу вырвалась к а к о ф о н и я звуков. Перед двумя путниками наконец-то предстала центральная б о м б о у б е ж и щ е подземки во всей своей красе.